Десятая глава. Я не в том состоянии, чтобы разыгрывать спектакль, будто мне хорошо и ничего ужасного не произошло. Меня раздавили, морально выжали, перемолотили системой. Даже представить не могла, что можно так же сука обойтись с незнакомым человеком, а главное за что, ведь я ничего плохого не делала. Зачем ты приехал, откуда узнала адрес? Я не давала тебе личных контактов. Сильнее запахиваю халат на груди и не тороплюсь спускать Никиту в квартиру. Это, конечно, огромная проблема узнать твой адрес, иронизирует он. Может, впустишь или так и будем стоять здесь и разговаривать через порог? Я вообще не хочу ни о чем говорить и звони. Собираюсь захлопнуть дверь перед носом Никиты, но он просовывает в щель ногу. Я уже здесь. Ехал по пробкам слишком долго, чтобы вот так уйти, не получив от тебя ответ. Ещё один с желанием узнать подробности моей жизни. Ну о'кей, вкратце расскажу и пойду будить сына. Посвящу день Денису. Мы давно с ним никуда не выбирались. Оденемся потеплее и до позднего вечера будем где-нибудь гулять, заглянем в наше любимое кафе. Алкоголем расслабиться нельзя, но вокруг масса других возможностей прийти в себя и отвлечься. У вас есть чат-группа, я же в курсе. Неужели не обсудили свою победу над сложным зачётом? Вы весь последний семестр только и делали, что занимались подстрекательством. Сколько я ваших бестактностей и насмешек, глубоких подколов пережила, но не ходила я, не жаловалась никому. Так вы решили пойти дальше и растоптать мою репутацию? Всё получилось, Никит. Но после этого видеть никого из вас я не хочу. Убери ногу и дай мне закрыть дверь. Что значит слили? На лице Щербакова появляется искреннее удивление. Не читаю я этот трёп в чате. Пришёл к первой паре, вместо тебя Никольская ведёт занятия. Ребята говорят, что ты написала заявление по собственному желанию, отец молчит. Что случилось? Повторяет он свой вопрос. Хватит притворяться. Вы с дружками трётесь вместе, и ты не в курсе, что произошло. Мы сейчас не на лекции, можешь не строить из себя дрочка. Наэль, просветила, чем ты на самом деле занимаешься? Мозги у тебя хорошо работают. Чем бы ни занимался, они не имеют отношения к тому, что случилось в колледже, но очень хотел бы тебе помочь. Не прогоняй меня, Анастасия Артёмовна. Никита проникновенно смотрит на меня, склонив голову, потому что я намного ниже. Во мне поселяются сомнения. Может, правда, перегибаю палку, и Никита не в курсе произошедшего. Впустишь? Предпринимает он еще одну попытку добиться своего. Не сегодня. Сейчас ребенок проснется. Ты и впрямь не вовремя. Я не хочу это обсуждать. Уверена, по колледжу уже во всю гуляют слухи. Возвращайся на занятия, заодно и узнаешь, что к чему, от кого-то, но не от меня. Воспользовавшись заминкой и тем, что Никита убирает ногу из проёма, по-видимому, собираясь опять что-то сказать или что ещё хуже войти в квартиру, я захлопываю дверь и иду в спальню Дениса. Жду, что мой бывший студент начнёт настаивать и долбить в железное полотно кулаком, но к счастью Щербаков младший понятливый. Стук не повторяется ни через 5 минут, ни через 10. Телефон тоже молчит. Вот и замечательно, не нужны мне сейчас никакие разговоры. Сажусь на пол рядом с кроватью Дениса и смотрю на сына. Странно, что так долго спит, может и за хмурой погоды. Проверяю его лоб, вроде не горячий. Денис, зову и глажу пальцами по пухлой щечке. Стоит взглянуть на сына, и я понимаю, откуда берутся силы. Приятного в волнении мало, да и дела даже не в нем, а в том, как это сделали. Не хочу проводить параллели, но вчера я чувствовала себя такой же потерянной и уязвимой, как и несколько лет назад в кафе после разговора с отцом Володя. Зажмурившись, трясу головой, чтобы выбросить из головы эти нелепые мысли. У всех есть недостатки и страхи, и многие из нас очень зависимы от слов и поступков других людей. Мне стоило огромных усилий поверить в себя, понять, что возможно, в чём-то я слабая и неправильная, но мать из меня получилась прекрасная, что ребёнок растёт без отца, а не я первая, не я последняя, кто воспитывает своё чадо без чьей-либо помощи. А ведь могла бы послушать Третьякова старшего, сломать себя и свою жизнь, избавившись от ребёнка. передергивает от этой мысли неприятие ее заставляет окончательно переключить внимание и не думать об увольнении и не такое переживала доброе утро Соня вставай сейчас умумемся по завтракам приведем себя в порядок и пойдем гулять ты кажется хотел в парк на весь день я провожу ладонью по темным волосам сына и наблюдая как он меняется в лице ура Денис подскакивает улыбаясь да я хочу в парк тогда идем в ванную Помогаю сыну умыться и почистить зубы, после чего мы направляемся на кухню. Я варю для него кашу, пока он грызёт бублик и залипает в телевизоре. Так обычно начинаются наши выходные, которые я люблю. Если представить, что сегодня не будний день, то значительно легче и проще воспринимать реальность. Помешивая кашу в кастрюльке, я звоню Татьяне Павловне и прошу заглянуть к нам послезавтра. Пары дней мне вполне хватит, чтобы прийти в себя, а потом займусь учёбой и поиском новой работы. Пока даже не представляю, где и что искать, неизвестность пугает. Начинать сначала всегда не просто, особенно когда ты один. Весь день мы с Денисом проводим на улице, много гуляем и периодически заходим погреться в кафешке. Устал? спрашиваю я у сына и подзываю официанта, чтобы сделать заказ. Денис кивает и оглядывается по сторонам, я тоже это делаю, замечая, что в кафе появляется Чербаков младший. Никита уверенно идет к нам. Уф, как же я замерз, пока ходил за вами и не решался подойти. Надеюсь, ты успокоилась, и мы теперь можем поговорить. В квартиру твою не ловлюсь, кругом куча людей. Никита обводит зал глазами. Про историю с деньгами в курсе и считает, что это самый настоящий бред. Узнаю, откуда растут ноги, сразу же накажу виновных. Это подстава чистой воды. Тебе обязательно восстановят. Я поговорю с отцом. Не нужно, ты терпеть не могу отказа, Настя. Обрывает меня Щербаков. Я хотела сказать, что поговорить с отцом ты можешь, но в колледж я не вернусь. В таком случае у меня для тебя две новости: одна хорошая, а другая не очень. А хорошая, я догадываюсь, ухмыляюсь я. Получаешь зелёный свет, потому что я больше не твой преподаватель. А плохая в чём заключается? Это и была плохая для тебя. Я очень настороже в наличие у тебя пацана. Никита бросает быстрый взгляд на Дениса. Меня несколько не смущает. Тогда в чём заключается хорошая? Мы с ребятами открываем свою фирму. Игнат уже команду набирает. Пойдёшь к нам? Неожиданное предложение. Очень, смиряюсь я. И что же будет входить в мои обязанности? Я отвечаю за привлечение новых клиентов и партнёров. Будем работать вместе в рекламном отделе. Нам нужны творческие люди с подвижным умом и подвешенным языком. Вдвоём будем работать в отделе с Ваней и Сергеем. Ваня это тот, у которого на шее татуировка? Уточняю, вспоминая ребят из клуба. Да, ну так что? Мне нужно подумать, говорю я и переключаю внимание на подошедшего официанта. Заказываю Денису какао и вишнёвый паёк, себе ягодный мурсы и булочку с маком. Никита просит принести ему двойной эспрессо, уточняет, у нас будем ли мы что-то ещё. После моего отрицательного ответа просят записать счёт на него. Не стоит, я сама могу заплатить за себя. Щербаков ничего не отвечает, переводит взгляд на Дениса и внимательно его рассматривает. Вы сейчас домой подвести? Домой на подвозить не нужно, я вызову такси. Насть. Никита накрывает мою руку своей и заглядывает в глаза. "Ты из-за чего переживаешь? Я всего лишь предлагаю подвести вас до дома, хочу помочь". Не знаю, что настораживает. Наверное, то, что я не планировала переходить с Никитой черту и не ожидала от него активных действий и поддержки, тем более предложения о работе и смелых заявлений, что он хочет за мной приударить, несмотря на ребёнка. который всегда будет для меня на первом месте. Я не готова сейчас ни к коротким интрижкам, ни к серьёзным отношениям. Последний раз я была с мужчиной очень давно, с отцом Дениса. Киваю на сына. Ты красивый и приятный парень, Никит, мне нравится твоё внимание, но привязываться я никому не хочу. А ты без привязанностей так не получится. Подходит официант, расставляет наши заказы. Я прячу руки под столом, чтобы Щербаков свои не распускал. Мы с Никитой молча наблюдаем, как Денис пьет какао и уплетает пирог. Не знаю, о чем думает мой бывший студент. Я о том, что он не готов впустить в нашу с сыном жизнь постороннего человека, по крайней мере не так быстро. Давид не буду. Впрочем, улыбается Никита, ловя мой взгляд. Кого я обманываю? Буду. Нравишься ты мне сильно, признается он. Потайным мгновением представить себя и Щербакова вместе, но ничего не получается. Я не уверена, что нам обоим это нужно, даже как мимолётная связь. Сын да и даёт пирок, отодвигает от себя пустую тарелку. Я всё. В таком случае идём домой, игрушки по тебе уже соскучились. Я поднимаюсь со стула и начинаю наматывать шарф на шею Дениса, чувствуя, что Никита не сводит с нас глаз. Парень обращается он к моему сыну: "Хочешь на тачке покататься?" "Хочу". А она у тебя большая? Тут же интересуется Денис. Машины его слабое место. У нас дома их несчётное количество самых разнообразных. Да, заверяет его Никита. Огромное. Так нечестно, прерываю я их диалог. Ты занимаешься манипуляцией. А ты глупостью. Представь, что я таксист и расслабся, уверенно говорит Никита. Он расплачивается с официантом, и втроём выходим из кафе. В машине Щербакова я вместе с сыном размещаюсь на заднем сиденье. На кофе не позову, сразу предупреждаю. Сегодня или вообще. Настройв зеркало, чтобы видеть нас с Денисом, уточняет Никита. И сегодня и вообще. Машина трогается с места. Никита собирается что-то сказать, но звонит его телефон. Да, Игнат, принимает он вызов. Я где, в центре. Конечно, без проблем. Фамилию к кому подойти, скинь, заеду за бумагами. Завершив разговор, Никита переводит на меня взгляд в зеркале заднего вида. На минуто заскочим в одно место, ладно? Хорошо, отвечаю и отворачиваюсь к окну. Мы подъезжаем к прокуратуре, я смотрю на Исаакиевский собор, ловя себя на мысль, что давно не была в этой части города. Денис тычет пальцем в стекло. Туда хочу, пошли, мам. В следующий раз, сынок, мы здесь ненадолго. Дядя Никита заберёт бумаги и отвезёт нас домой. Дядя, да? хмыкает Никита, доставая из бардачка какие-то документы и выходит на улицу, улыбаясь. Программа у нас сегодня была насыщенная. Я глажу взъерошенную макушку сына и пытаюсь отвлечь Дениса разговорами, заметив, что он устал. Никита возвращается из прокуратуры, когда Денис, склонив голову к моему плечу, начинает дремать. Извини, Насть, немного задержался. Вам действительно быстрее было бы на такси, виновато произносит Щербаков. Ничего, зато Дэн поспит, иначе дома сейчас была бы жуткая истерика. Хотя она и так будет. Не представляю, как донесу ребенка до квартиры, придется Дениса разбудить, а потом еще часа два чем-то развлекать, прежде чем он опять уснет. К моему удивлению Никита вызывается помочь, когда останавливается у нашего дома. Берет спящего Дениса на руки и относит его в квартиру. Я благодарю Чербакова за помощь и прошу уйти. Я же все равно вернусь. даже не сомневаюсь в этом, но вслух говорю другое. Только, пожалуйста, не сегодня, иначе разводишь ребёнка, и тогда у меня для тебя будет две новости: одна хорошая, а другая не очень. Давай с хорошей. Улыбка на лице Никиты становится шире, на щеках появляются очаровательные ямочки. На порог я тебя пущу. Это хорошее. А плохая заключается в том, что ты останешься с Денисом вместо няньки, а мы сной или опять уйдём в отрыв. По огню в голубых глазах вижу, что Никита хочет меня коснуться, но хочу ли я этого, ещё не решила. Спасибо, что подвёз. Пока. Захлопываю дверь перед его носом и иду на кухню попить воды. Осушаю стакан залпом, уверенная, что Никита прекрасно меня понял и на сегодня наше общение закончилось. Но раздаётся громкий стук в дверь. Я возвращаюсь в прихожую и открываю замки. Никит, я же сказала, что по А Сигаев на полусловие, потому что вместо Никиты передо мной стоит Третьяков.